глава 7 Я как раз наблюдал, как рэйчел выполняет завершающее движение утренней разминки, когда на башне ударил колокол. Пока только один раз, срываюсь с места, ступеньки двери, удивленные лица прислуги сливаются в одну пеструю ленту, из дверей спальни выглядывает служанка, чтобы тут же исчезнуть внутри. В открытый люк, влетаю не коснувшись лестницы, через пол вздоха, рядом оказывается тин. «Всадники!» Дежурный, кто-то из людей Карстена, указывает рукой на восток. «Кажется, Леонтер!» «Да, действительно, знамя-то Всадников много, пожалуй, под сотню. Движутся от леса неспешной рысью. Насколько я могу разглядеть тяжело вооруженных рыцарей, человек тридцать, остальные максимум в кольчугах». «Не понимаю», — пожаловался я тяжело дышащему после подъема в Аскару. «Почему всадники? Это же не грабительский набег? Когда у нас его сын, нелепца какая-то, он собирается штурмовать замок сотни всадников?» «Или надеется вытащить нас из замка, напав на деревню?» С сомнением протянул капитан. «Но я бы поставил на штурм». «Особенно если учесть, что правая стена у нас разве что от пинка не развалится, хмуро поддержал его Карстен». «Думаешь, он об этом знает?» — обернулся я к полусотнику. «После того, как у нас сбежала половина гарнизона?» Ха, «Определенно!» «В таком случае всадники имеют смысл!» — кивнул Годвер. «Быстрый переход! Внезапная атака!» «А стены можно и магией разрушить!» — вставил Атин. «Да, похоже на то!» Тайлиантер не может не понимать, что первой жертвой в войне станет его старший сын и наследник. Значит, у него только один вариант — Быстрая и решительная победа, чтобы мы просто не успели причинить его сыну вред Или все же надеяться, что я не решусь казнить столь знатного пленника Зависит от того, что он обо мне слышал Увы, количество бойцов говорит о том, что на мирные переговоры граф не рассчитывает Интересно, может ли он взять в заложники крестьян? Насколько я знаю местных, это маловероятно Крестьян за людей-то не всегда считают Карстен! Пошли двоих конных в Вундершлосса и Нахтериф. Пусть предупредят местных, чтобы не смели соваться в замок. Иначе нам всем конец. Под стенами начнется такая давка, а потом и резня, что и представить страшно. Пусть мужчины вооружаются и ждут. Если граф все же займется грабежом, ударим ему в спину. Поэтому на всякий случай прикажи оседлать лошадей. Если мы ждем атаку через правую стену, мои люди займут угловую и срединную башни. «По десятку на каждую, еще десяток на ворота». «Сэр, мои люди получат констры?» «Нет, Карс, деритесь, чем привыкли. Пошли по пять бойцов в каждый десяток Васкара. Остальные на вторую угловую и срединную, они в резерве». «Сэр, лучше разместить половину резерва на крыше дома слуг. Оттуда мы сможем быстрее выйти на стену или башню, если понадобится». Полусотник не побоялся возразить, это мне понравилось. «Делай» и уже обернувшись к замершему бойцу, сигнал тревоги. Три удара колокола догнали меня в библиотеке. Во дворе туда-сюда носились слуги, рыдала какая-то девица. «Что встала, дура!» Софира отвесила истерички по щечину и, убедившись, что та, способна воспринимать реальность, скомандовала. «Живо неси чистую ткань, нам еще раненых перевязывать!» И уже обращаясь ко всем слугам Натаскать воды, ткань нарезать на бинты и прокипятить Подготовить места для раненых Кто умеет лечить, ко мне Вапра, Кен, за водой Рядом с ней замер прямой, как копье, Йохан Лэм, курт, к подъемному механизму Ни на шаг не отходить, ждать команды Знаем, сделаем Кузнец у нас какой-то не солидный Худой, невысокий Но мажордому виднее, кого на ворота ставить Ну что ж со слугами, эти двое думаю справятся верховые уже умчались в деревне часть бойцов седлала коней все собрались во внешнем дворике васкар и карстон объясняли ситуацию раздавая команды кнут твоя башня угловая бери десяток и туда франц ты командуешь констерманами и срединой бол берешь оставшийся десяток и наворотную башню васкар спокоен и деловит ему вторят резкие команды карстона ульк ты со своими будь лошадей лойд Твои мечники по пятеро на башне. Тимьен, ты с лучниками на внутреннюю стену. Поддержите волков, если что. Тиил, Панкар, ваши десятки на левую угловую и срединную. Тин, ты давай на угловую башню повернулся, как подошедшей жене. Только огонь, в рукопашную без команды не лезь. Постарайся напугать, остановить лошадей. Рэйчел, ты вместе с резервом. Прикроешь лучников Тимьена от магии, если что, отступайте в донжон. Девушка судорожно кивнула, все еще волнуется перед боем. «Все, я пошла». тинч мокнула меня в щеку и направилась к башне. «Какие ножки!» Кто-то из солдат восхищенно присвистнул. Тиана ударилась с разворота, не целясь. Я чуть было не опоздал, в последний момент успев рассеять дыхание дракона. «Тин, враг в другой стороне!» «Этот... это животное!» Демонесса задыхалась от ярости. «Марш на башню!» — рявкнул я. Только драки мне тут и не хватало. «Вам, идиотам, жить надоело?» — недовольно поинтересовался я у замерших в шоке бойцов. «Так подойдите ко мне! Я убью вас быстро и не так больно!» Поднимаюсь на срединную башню, рядом оказывается Васкар, Карстен и... Костелян. «Карл, ты что здесь делаешь?» «Обороняю замок вашей светлость. Я неплохо владею шпагой. Вернись в донжон, это приказ». «Мне нужен живой костелян, а не мертвый герой!» Старик недовольно хмурится, но удаляется без возражений. Всадники все ближе, рыцарь в тяжелом доспехе и шикарном плаще, скорее всего, сам граф. Еще двое рядом, наверное, сыновья. По крайней мере, плащи на них фамильные. Ага, и у знаменосца тоже. Это, видимо, младший, знамя он удерживает еще с трудом. «Самого Леонтера и его сыновей постарайтесь не убивать, обращаюсь я к командирам». Констерманы в первую очередь выбивают тяжелых рыцарей. Нужно создать затор, не дать им разогнаться. По мысленной связи дублирую команду для Тин и тех, кто находится на ее башне. «Треть бойцов даже без кольчуг», — обращает мое внимание Карстен. «Наверное, просто ополчение на лошадей посадили для скорости». Перегнувшись через парапет, полусотник командует. «Тимьен, на рыцари стрелы не тратьте! Там ополчение сзади! Попробуйте их проредить!» Ну а дальше уже как пойдет. Рыцари двигались неспешно, рассеянным строем. Человек 10 оруженосцев остались возле Таилиантеров, тех же, кто двигался к замку, было около сотни. Атаку я пропустил, успев лишь в последний момент ослабить заклинание. Резкая вспышка амулета, и башня содрогается, а в стене появляется пролом метра четыре в ширину. За спиной испуганное ржание лошадей и крик, видимо, кого-то задели мелкие осколки. «Увы, образовавшийся завал хороший конь преодолеет играючи!» «Моя вина!» Увлекся высматриванием магов, упустив амулеты. «Да и не разглядеть их в этой толпе!» С криками ликования враги пришпорили лошадей. «Твой ход, моя радость!» Жестом я остановил арбалетчиков Франца. «Сиэтан!» Истина пламени скрыла первые ряды атакующих. Говорят, обученный боевой конь способен и в огонь прыгнуть. «Вот и посмотрим». Крики, боли и ржания лошадей слышны даже отсюда, но кто-то сумел прорваться вперёд. «Канстеры зарядить!» — послышалась спокойная команда Франца. «Стрельба по готовности!» Я же в этот момент выцеливал парня с амулетом. «Есть!» «Вторую, на всякий случай, туда же!» «Рывок, стрела, вторая, готов!» «Где-то там слабенький маг, что сейчас пытается совладать с огнём». Глазами я его не вижу, но ауру чувствую достаточно чётко. Ещё две стрелы уходят в полёт. Снова перезарядить и окинуть взглядом поле боя. Человек пять уже лежат. Прорвавшийся сквозь пламя отряд человек в десять набирает разгон, постепенно сбиваясь в атакующий клин. Лучники тоже кого-то достали в задних рядах. тиин переноси огонь дальше, это мои». И лошади, и люди второго эшелона защищены хуже, так что огонь позволит увеличить разрыв между атакующим клином и поддержкой. А теперь пора заняться рыцарями. Констерманы с нашей башни бьют нечасто, выцеливая наименее защищенные места. Увы, нападающие развернуты к нам щитами. Вышибаю двух коней, идущих первыми. Бесчестный поступок по местным меркам, но мне плевать. Зато какая милая получилась куча мала. Нападающие, правда, тоже не новички, строй разделился, обходя препятствия, но при этом потеряли скорость, что и требовалось. Телепортируюсь на обломки стены и призываю силу. Мощнейший ментальный удар, не время заботиться о противнике, и следом слова страха в самом жестком и агрессивном варианте. Кажется, получилось, лошади бьются в истерике топча, выпавших из седла, кто-то вообще уже не способен к сопротивлению. Большая часть пытается сладить с обезумевшими животными, становясь жертвами коротких стрел с тяжелыми наконечниками. Увы, по четыре стрелы уже выпустил каждый, и скорость стрельбы снизилась, а значит нужно держать противника, не давать ему опомниться. Я полностью ушел в боевую форму разрушителя. Крылья за спиной раскинулись от края пролома до края, двигаюсь как автомат, заряжая арбалет и выпуская стрелу за стрелой, На таком расстоянии нет смысла даже заколдовывать стрелы. Двергские канстры — страшное оружие. Выцеливаю тех, кто хоть как-то сумел совладать с ситуацией. Давка перед проломом растет, в ней тонут все новые и новые бойцы. Пожалуй, хватит. Прекращаю действие заклинания и пытаюсь успокоиться. «Уф, я уж думал, вы меня не услышите», — выдыхает Годвер, когда я вновь появляюсь на башне. «Сейчас есть смысл впустить их во двор», — Тогда ребята карстона смогут подключиться к битве. Хм, логично. А я, пожалуй, пойду навещу его графскую светлость. За мной не лезть, даже если вам покажется, что меня давно убили. Счастье моё, составишь компанию. Как у тебя с энергией? Великолепно, мой Танн, всегда рада помочь. Тогда прыгай телепортом, не отвлекайся на бойцов. Сам тоже ухожу на поля пепла, появившись уже перед самым отрядом охраны кони тут же начинают беситься, Тиана танцует в воздухе, перепрыгивая по спинам лошадей. По одному удару на воина огненный меч оставляет в воздухе замысловатый смертоносный росчерк Кто-то из сыновей графа бросает лошадь вперед, опуская копье. Две арбалетные стрелы заставляют животное кувыркнуться через голову, лязг доспехов просто жуткий, но парень еще жив». Тут же оказываюсь рядом, наступив на правую руку и уперев в горло юного рыцаря сплетенный из силы клинок. После чего поднимаю глаза на графа. «Бросьте оружие и прикажите своим людям сделать то же самое, или ваш сын умрет». Оставшиеся в живых охранники замерли, Тиана тоже спрыгнула на землю. Какое-то время Леонтер колебался, а потом вложил клинок в ножны. «Опустить оружие! Труби отступление, майнс «Годвер, доложи о потерях». Рассматриваю суетящихся людей и хмурых пленников. «Убитых пятеро. Пытались открыть ворота врагу. Семеро ранены, двое из них тяжело. Посекло камнями после удара». «Пленники?» «Семнадцать человек, плюс граф с сыновьями». «Пленных обыскать и раздеть. Выдайте им какие-нибудь штаны из старых запасов, но из своего на них не должно остаться ни нитки». «Все трофеи в одну кучу, потом посмотрю». Кто хоть медяк себе прикарманит, отрублю руку. Карстен, убедись, что твои люди это поняли. Графа и сыновей в камеры, остальные пусть копают могилы. Простите, ваша светлость, графа тоже обыскивать? Я же сказал, всех обыскать и раздеть. Будет сопротивляться, дать по башке и заковать. Только не убейте случайно. Но как же так можно? Это ведь благородный пленник. Карстен, ты приказ слышал? Нахмурился я. «Выполнять!» Во дворе суетились женщины, слышался плач, стоны и крики раненых. От запаха крови голова шла кругом. «Тише, мой мальчик, тише! Все будет хорошо! Терпи!» Сафира ворковала, пытаясь успокоить молодого парня, что скреб землю обломанными ногтями. «Да, не повезло бойцу. Левая нога раздроблена ниже колена. Жгут уже наложили, но собрать все кости заново...» «Я бы не взялся». «Мэтр, помогите ему, умоляю», — Сафира заметила меня. «Чем? Я же не лекарь. Разве что отрезать могу? Так и то лучше к Тиане обратиться, она еще и прижжет. За Марфой послали». Женщина кивнула, продолжая удерживать голову парня у себя на коленях. «Впрочем, кое-что я сделать могу. Наклоняюсь к раненому, руки на виски, поймать взгляд, нырнуть. боли для лечения не слишком полезна». Но из элементарного сострадания поставить ее стоит. Сниму потом, когда все операции будут закончены. Можно еще и усыпить попробовать. Боли он теперь не чувствует, поясняю я испуганной женщине. Пусть поспит немного. Это все, что я могу для него сделать. Позже найдешь меня, сниму заклинание. Организм, не чувствующий боли, не может восстанавливаться. Мэтр, там еще один. Женщина встает, аккуратно подложив под голову раненого свернутую куртку. «Увы, этот уже не жилец». «Ещё двое ранены совсем легко, так что я и не пытался применить магию. В результате печать исцеления досталась только одному бойцу. Он будет проклинать меня за это, но хотя бы доживёт до завтра. Остаток дня прошёл в хлопотах, осмотреть и рассортировать трофеи, посчитать трофейных лошадей, да ещё понять, куда бы их пристроить, потому что конюшен не осталось ни одной». Срочно бежать обратно в замок, потому как кошмар, пользуясь общей неразберихой, сцепился таки с черным ураганом. Перевязывать потом бьющего копытом победителя, а также тех, кто пытался разнять драку. Снова брать под жесткий контроль нервничающих лошадей. Выслушивать потоки брани от графа Тайлиантера, не желающего общаться по-человечески. Решать вопросы с размещением пленников, которых оказалось больше, чем камер послав лесом Тиану, которая пришла жаловаться на служанку, а также Йохана, прибежавшего жаловаться на Тиану, заперся в кабинете с бутылочкой вина. Сначала выпить, успокоиться, а потом заняться подсчетом прибылей и убытков. Увы, отдохнуть мне не дали. В кабинет вломились. Ладно, вошли, вежливо постучав, но как же не вовремя. Вас, Каркарстен и все его десятники. Мэтр, мы к вам с просьбой. «Помилуйте Шенка! но ну нельзя же из-за такой мелочи человека калечить! Он же сражался за вас сегодня, как дракон дрался, ворота оборонял от этих собак!» Васкар мрачно кивнул, поддерживая полусотника. «А вы-то чего киваете, Годвер?» — поинтересовался я. «Ваш идиот сейчас не вместе с Шенком только потому, что моим подданным не является. Так что вы уж как-нибудь сами объясните ему, что воровать у нанимателя нехорошо. Еще одна такая выходка, и я разорву контракт!» «Вы меня поняли, капитан?» «Понял. И все равно не делаю это за мелочь так жестоко карать». «А это вопрос принципа. Приказ все слышали?» «Все. Тогда какие ко мне вопросы?» «Впрочем, я готов его помиловать на первый раз», жестом останавливаю пытающегося что-то сказать карстона «Но в этом случае ваши люди останутся без призовых. Решайте. К вашим людям, Годвер, это не относится». «Вознаграждение будет выдано в соответствии с договором, но мое предупреждение вы слышали?» «Господа, я даю вам время подумать до завтрашнего утра, а сейчас все свободны». «Карстен, погоди минуту, останавливаю полусотника. Что там с парнем, у которого нога повреждена?» «Отрезали», — хмуро бросил боец. «У него есть родственники или кто-то, кто сможет позаботиться?» «Нет, насколько я знаю. По крайней мере, в Ривертейне точно». «Посоветуйся с Карлом, Йоханом, подберите ему должность, чтобы он мог служить даже с протезом». «Зачем нам, калека?» — искренне удивился Карс. «Парень пострадал в бою, терпеливо разъясняю очевидные для меня, но не для местных вещи. Негоже выкидывать его на улицу просто так. Были бы родственники, назначил бы ему пенсию, а так пусть лучше чувствует себя при деле». «Да, мой сеньор», — Карстен поклонился. «Наконец-то можно хоть немного...» расслабиться.